Глава 27 Глаза в глаза. Проснулся Гриф от острого чувства беспокойства. Открыл глаза и увидел человека со страшным лицом, который нависал над ним и направлял в лицо автомат. В густых сумерках, да еще со сна, Гриф ничего толком не мог видеть и тем более понять. В мозг врезались две детали — трашные, в нервные судороги рожа с выпрыгивающими бешеными глазами и трясущийся ствол автомата. Человек целился в него и молчал. Он был похож на взведенную мину, которой для срабатывания не хватает дуновения ветерка. В первое мгновение гриф не поверил своим глазам, а когда поверил, испытал удушье страхом. Еще несколько секунд он справлялся с потрясением, затем разлепил сухие губы и спокойно спросил: «Давно так стоишь?» — спросил первое, что пришло в голову. Еще мгновение человек таращился, затем сильно, с подвыванием выдохнул, словно воздух в груди держал не две и не пять минут, а значительно дольше. Потом он исчез. Лишь были слышны удаляющиеся шаги. Гриф быстро перевернулся на бок, зашарил рукой по лесной подстилке в поисках грома. Рука наткнулась на шлем. Суетясь, сталкер натянул его на голову, включил визор. Осмотрелся, нашел автомат, нашел шмотник, все нашел. «Он ничего не взял», — поразился Гриф и сразу же понял, почему. «Он пришел убить меня». Как не был сталкер суров и закален выживанием в условиях зоны, запоздал и страх зябью прошелся вдоль позвоночника и зашевелил волосы на затылке. «Он мог это сделать легко, стоило только нажать на курок». А я бы сейчас лежал здесь трупом и начинал разлагаться. Его бросило в жар. Сталкер вспомнил, как подобное делал сам. «Бабах! И нет человека!» «Он один из тех?» «Нет. Будь он с ними, точно бы грохнул. Это кто-то другой. Еще один охотник до сокровищ? Или случайно забрел?» Гриф устремил взгляд вдогонку странному незнакомцу. «Ни одного шевеления». Парень словно растаял. «Глюк? Промедол как-никак? Столько побочки?» Гриф поднялся и, прихрамывая на больную ногу, прошел по следу. Метров через тридцать обнаружил спуск, уводящий в глубокую канаву, которая изгибалась и тонула в зеленой темноте. Сталкер не стал продолжать поиски, вернулся к вещам, быстро собрался и возобновил погоню. Он понимал, что потерял время... в какой то веке проспал, и теперь его надо наверстывать. Гриф шел по ночному тихому лесу, шуршал листом под ногами, и его не оставляли мысли о том сталкере, который, судя по лицу, был то ли сильно перепуган, то ли чокнутый, но на хладнокровного убийцу или хотя бы на бывалого бродягу явно не тянул. Темнота не позволила увидеть многого. Человек смотрел сверху вниз — При таком ракурсе физиономия, как правило, становится мясистой. Щеки, губы отвисают, волосы спадают, закрывают лоб. — Оглазеющий! — Вов выкатил! — Да черт с хари возбуждался Гриф. — Главное, что он там делал, мать его так! Почему ствол наставил, а стрелять не стал? Ничего не спросил, не потребовал, не взял, а просто свалил хрен Ну не придурок! — еще соплями обрыскал. — Нет, все же галлюцинация. Человек не может себя так вести. Долбанный промедол. От него одни проблемы. Следы? А что следы? Они тоже могли показаться. Дурь и не такое нарисует. Но не мог нормальный человек так себя вести. У грифа в голове не укладывалось. Где мотивы? Цель? А рожа? Такая только в бреду привидеться может. Ему словно раскаленный пруд в задницу загнали. Гриф вышел на след. В палой листве тот читался внятно. тем более, что сталкеры шли неаккуратно. Наученный горьким опытом, Гриф шел осторожно и тщательно выбирал дорожку под ногами. Встроенный в шлем ПНВД позволял различать мелочи. Хотя сон и забрал время, в ответ подарил силы. Сталкер чувствовал себя отдохнувшим. А еще боль. Он припадал на правую ногу, старался меньше двигать рукой и не обращать внимания на раны. Честно говоря, получалось плохо. но обезболивающее больше не колол. Гриф предполагал, что в ближайшие часы ему потребуется свежая голова и быстрая реакция.